Глава 20. Новые расставания. За ужином у нас у всех настроение как на тайном вечере. Оуэн через несколько дней отбывает на свои первые учения за морями. Ханна собирается переехать к Леому. У меня приближается шестимесячная годовщина жизни на базе отдыха. Эйден в следующем месяце может отправиться в Таиланд, а потом ещё неведомо куда. Вы с сестрой и братом очень похожи, Ферн, говорит Ника, наблюдая вместе со мной, как они танцуют. Я согласно киваю и улыбаюсь, боясь оторвать от них взгляд, ведь ранним утром они уедут. Это всё равно что наблюдать за тикающими часами. Зная, что с каждой секундой приближается разлука. Ужин получился у Марго на славу. Она сама к нам подсела. Очень трогательно с её стороны. Она выпила бокал другой вина. Тейлору придётся отвести её домой. Как прошла ваша семейная конференция по Скайпу? Связь не подвела? Я корчу гримасу. То и дело зависало. Эйден был разочарован. Пришлось прерваться раньше времени. Как обидно. Вы успели похвастаться, что ваши картины будут выставляться. Интересуется Ника с видом гордого учителя, празднующего первый триумф своей ученицы. Не получилось. Под конец стало почти невозможно говорить. Сетую я. Присоединяйся, Ферн. Хватит сидеть с днём. Вы тоже, Ника, кричит нам Ханна. Я смотрю на него, он на меня. Мы оба пожимаем плечами. Что ж, я как вы. Хотите? Но учтите, танцор из меня неважный, предупреждает он. Не дав мне опомниться, Ника тянет меня к танцующим. В конце концов, не выдерживает даже Марго. Она принимается весело размахивать руками над головой. Чудесно наблюдать её радость, хотя я уверена, что она частично вызвана выпитым вином. Я давно не видела Оуэна танцующим и довольна тем, что вижу. Он расстался со своей былой застенчивостью, часто так ему мешавшей. Танцуя с Джиджи, которая вдвое его старше, Он улыбается до ушей. Они что-то кричат друг другу, перекрикивая громкую музыку, как давние друзья. После нескольких танцев я делаю вид, что должна сесть, чтобы отдышаться. Подняв глаза, я с радостью вижу направляющегося ко мне Леома. Он соврал остальным, что хочет попить. Сев рядом со мной, он отставляет полный стакан. Знаете ли, я давно так не веселилась. Живот разболелся от хохота. Как я погляжу, Нико взялся учить Марго азам фламенко. Он принял горделивую позу, а Марго ходит вокруг него на цыпочках, потрясая отсутствующими кастаньетами. Любуясь ими, можно помереть со смеху. Мы не могли не приехать. Серьёзно начинает Лиам. Все переживали, что вы чахнете. Я спорил, я видел вас всего два раза, но не сомневался, что вы найдёте для себя подходящее занятие. Такой уж у вас характер. Я удивлённо смотрю на Лиама. Оказывается, он наблюдателен и вдумчив. Первое моё впечатление о нём было поверхностным. тем более, что в тот раз он сильно нервничал. И вообще, тогда был нелёгкий момент для всей семьи. Не сомневайтесь, я пригляжу за Ханной. Не удивлюсь, если вы считаете, что мы слишком торопимся. Но без неё я сам не свой. Как бы глупо это ни звучало. Его слова переносят меня в далёкие дни, сразу после моего знакомства с Эйдыном. Тогда Я тоже была больна без него. Даже зная, что вечером у нас свидание, я с трудом доживала оставшиеся часы. Для меня имело значение только одно: когда мы снова будем вместе. Вовсе не глупо Liam. Такое понимаешь только тогда, когда сама пережила то же самое. Он покусывает губу. Наверное, этот год разлуки нелегко вам даётся. Хотя я понимаю вас обоих. Не говорите Ханне, что я с вами этим поделился, но она хотела бросить университет. Хотела, чтобы мы поженились уже в следующем году. Она пошла бы работать, и мы купили бы вместе дом, а не жили бы у меня. Но я сказал нет. Я хочу, чтобы мы были вместе, но не ценой жертвы. о которой она в будущем пожалела бы. Вы меня понимаете? Я киваю. Конечно. И я ценю вашу заботу о Ханне, то, что она для вас на первом месте, потому что как младшая в нашей семье, она привыкла к многослойной защите. Но было бы лицемерием утверждать, что я не понимаю, насколько любовь всё порой меняет. Я рада, что Лиам потянул на откровенность со мной. Тем более, что потом, когда я вернусь, такого шанса может уже не представиться. Он молодец, что счёл необходимым меня успокоить. Ханна переживает за вас с Эйданом. Знаете, она вас обоих обожает. Мы разъехались на год не потому, что вместе мы несчастливы. Понимайся, Лиам. Не хотелось бы, чтобы кто-то в этом усомнился. Мне не нужно, чтобы Эйден чего-то лишился из-за того, что я не могу разделить его мечту о путешествиях. Не я была инициатором, но для меня тоже получился чудесный эксперимент. На мой взгляд, это только обогатит мою и его жизнь. Глядя на Лиама, я гадаю, способен ли он это понять. Он ещё слишком молод. Хотя всё же на несколько лет старше моей сестрёнки, а значит богаче её жизненным опытом. Кажется, он ясно видит свой будущий жизненный путь и понимает, чего хочет от жизни. Надеюсь, мы с Ханной смело встретим любые проблемы, с которыми столкнёмся. По-моему, важно ни к чему не относиться как должному. Я насмотрелся, как быстро деградируют отношения, Когда это правило нарушается, рисковать несоравненно лучше, чем бездействовать. Если можешь пережить трудные времена, то заслужишь хорошие, они будут тебе в радость. Он улыбается. Ваша сестра приносит мне радость день за днём. Иногда она бывает похожа на смерч, бывает упрямится, но Это у вас, наверное, семейное. Я широко раскрываю глаза. А я-то думала, что единственная упрямица в семье я. Что ж, добро пожаловать на наши семейные русские горки. Примечание. Во Франции современные американские горки называются "ле мантань рус". Русские горки. Конец примечания. Поверьте, ничего другого мне даром не нужно. Шушукаетесь обо мне? раздаётся голосок. Ханна окидывает нас презрительным взглядом. А о ком же ещё? отзывается Лэм, и мы втроём покатываемся со смеху. Раздаваться трудно. Зато у меня была возможность убедиться, что Оуэн и Ханна Уже не нуждаются в старшей сестре так остро, как раньше. Пришло время это признать. У них собственная жизнь, и они перед ней не пасуют. Да, мы ужасно друг по другу скучаем, но когда встречаемся, чувствуем себя так, словно и не разлучались. Уехав, я стала думать по-новому. Мать с отцом подозревали, что результат будет таким, потому, наверное, и не возражали, когда мы с Эйдыном посвятили их в свои планы. Дверь мастерской распахивается. Увидев выражение лица Ника, я сразу понимаю, что он явился с недобрыми вестями. Новости от моего агента. Переговоры о приобретении последней картины прерваны. В последнем письме написано, что владелец не желает её продавать. Причина отказа не указаны. Я имел глупость убедить себя, что всё завершится очень быстро и успешно. Тем труднее смириться с неудачей. Я инстинктивно прикрываю левой ладонью рот. Ах, Ника, как же я вам сочувствую. Мы уже были в одном шаге от празднования победы. Подойдя к нему, Я чувствую, как из него сочится боль. Он получил сокрушительный удар. Невозможно принять неспособность что-либо изменить. Теперь у моего агента связанные руки. У него нет выбора. Остаётся только ждать, что будет дальше. Вдруг со временем к нему опять поступит предложение продолжить переговоры. У меня нет слов, чтобы его утешить. Мы трудимся всю ночь. Знаю, Ника, как и я переполнен противоречивыми чувствами. Я не могу утешить его так, как ему. Я инстинктивно чувствую, как именно хотелось бы. Чем ближе я к нему подступаю, тем сильнее меня к нему тянет, но существует черта, которую я просто не могу переступить. Но наша тесная связь не требуют воплощения в словах находиться в одном помещении уже утешение не означает ли даже молчание измену если оно так наполнено смыслом наступает момент когда у меня уже нет сил поднять кисть уходя я знаю что ника немного успокоился хотя бы немного принял то чего не в силах изменить